Глава 29 Пить Пить взвар графиня увела меня в свои личные комнаты. Было немножко неловко, но я аккуратно старалась рассмотреть все, что меня окружало. Графиня была интересна мне сама по себе, а кроме того, это была первая комната, про которую я смогла сказать, что она была оформлена стильно. Правда, стилистика эта была мне совершенно непривычна. Я предпочитала меньше мебели и больше света, Но из всех жилых помещений, что я видела раньше, эта комната была самой уютной, здесь все располагало к покою. Не было официоза трапезной, не было богатых понтов королевского бального зала, но не было и убогости нашей с Ангелой комнаты в доме баронессы. Кровать пряталась в глубокой нише, отгороженной от комнаты теплыми шерстяными шторами шоколадного цвета. Стены, как везде, беленые, были легкого персикового цвета. Два высоких окна занавешены плотным шерстяным джерси. Возле одного из них штуковина, похожая на мольберт. Там хозяйка вышивала какую-то картину. Краем глаза я отметила сочные оранжевые плоды, похожие на апельсины. Самым приятным в комнате было именно цветовое решение, греющее теплыми тонами в эту холодную зиму. Вместо печи камин, который уютно освещал довольно большой овальный стол, покрытый скатертью в тон, к шторам и балдахину. «Ваше сиятельство, я так благодарна вам за помощь и щедрость!» Графиня небрежно взмахнула рукой, приказывая замолчать. В камине тихо потрескивали дрова, пахло сухими травами, сдобы и чуть-чуть дымом. Я чувствовала себя неловко от того, что ее сиятельство даже не захотело выслушать благодарность. Может быть, я сделала что-то не так? «Баронесса Нордман», — сухо сказала графиня, — «раз уж здесь нет ни одной вашей родственницы, которая могла бы дать вам наставление, я возьму эту обязанность на себя. Я думаю, что вам придется очень много работать, но не стоит этого бояться. Господь воздает за труды». «Заботьтесь о своем муже, любите и почитайте его, и я уверена, что ваш брак не будет приносить огорчений». В общем-то, хозяйка говорила весьма разумные вещи, поэтому я только покорно кивала головой. Я была благодарна ей и решила, что графиня имеет право на небольшую долю нравоучений. Она некоторое время еще поучала меня, а потом, вздохнув, отхлебнула чаю и произнесла, «Будем надеяться на лучшее баронесса» и не будем роптать, если Господь сочтет ваши усилия недостаточными». С некоторой горечью в тоне закончила она. Вопрос вырвался у меня, прежде чем я сообразила, как жестоко он звучит. «Вы говорите о своей дочери, графиня?» Ляпнув, я тут же сообразила, что она делала, и машинально испуганно прикрыла рот ладошкой. Графиня на миг замерла, сжав губы в тонкую ниточку, затем резко выдохнула и сказала «Да». «Надеюсь». «Господь простит мне эту дерзость». И гнев. Она перекрестилась и замолчала. Я также боялась нарушить тишину. Некоторое время мы просто слушали, как потрескивают в камине поленья. Этот звук немного успокаивал». Заговорила графиня тихо, но голос ее понемногу набирал силу. Она как будто пыталась задавить в себе тоску, рассказывая о ранней гибели любимого мужа, о том, как буквально через год скончался его младший брат, последний носитель титула, как она одна берегла и воспитывала дочь, всю жизнь сожалея, что так и не удалось родить мужу сына-наследника». О том, как она вымолила у короля позволение не отдавать графский титул в жадную хищную боковую ветвь семьи, а передать его мужу своей дочери. О том, как долго она искала достойного жениха, который любил бы ее дочь, но и не уронил бы честь семьи Ротрхан. И как нелепо погибли оба молодых за несколько дней до свадьбы при пожаре в ее поместье. После похорон я переехала в город, и с тех пор бессмысленно копчу белый свет при дворе короля. Надеюсь, Баронесса Нордман, ваша судьба будет более удачной. Моя девочка, моя Карлотта, достойна была долгой и счастливой жизни. Раз уж я не уберегла ее, может быть, Господь будет милостив к вам. Я помолюсь об этом. Несколько минут я просто не могла говорить, боясь разреветься. Так жалко было... Мне эту сухую, одинокую старуху. Я еще больше стала уважать ее за стойкость и несгибаемость. Но жалость была превыше всего, и я тихонько спросила. «Ваше сиятельство, после смерти Карлотты прошло уже больше десяти лет, а вы все никак не можете залечить рану в своем сердце. Правильно ли это?» «Такие раны не лечатся». «Ее нельзя вылечить полностью, но рана уже могла бы зарубцеваться, а ваша все еще кровоточит». Графиня как будто бы уже стеснялась своих откровений и сидела за столом в полуоборота ко мне, неотрывно глядя на игру огня в камине. Пауза была длительная, но потом она спросила. «И как, по-вашему, можно залечить рану?» «Простите, что я полезла с непрошенными советами. Говорите, баронесса Нордман». Я собралась с духом и ответила. «Далеко не все девушки вышли замуж. Многих отправят в монастырь. А ведь служение Господу должно идти от сердца. Вы могли бы удочерить кого-то из них и спасти христианскую душу от ненависти к миру и жизни. Вы предлагаете мне разбавить кровь графской ветви, Ротархан?» В голосе ее звучали горечь и раздражения. «Знаете, ваше сиятельство...» «Я думаю, что родство по крови не самое главное в этой жизни, гораздо важнее родство по духу». Мы обе помолчали, а потом я тихо добавила. «Ведь Ангела — моя родная кровь. Но вы сами видели госпожа графиня». Больше в комнате не прозвучало ни слова. Через несколько минут графиня жестом отпустила меня, и я ушла, ругая себя за длинный язык и за то, что полезла не в свое дело. «Зачем я сунулась ее поучать?» только душу бедной старухи растревожила. Пожалуй, я уже начала привыкать к мысли, что вместо Анжелы или Залоты каждое утро вижу в своей постели молодого красивого парня. Муж по-прежнему держался вежливо и слегка отстраненно, за что я была ему бесконечно благодарна. Любовные игрища сейчас интересовали меня в последнюю очередь. К завтраку хозяйка дома не вышла, и мы поели в полной тишине. Во дворе меня ожидал домик на полозьях с графскими гербами на дверце. Стелился дымок из невысокой трубы. Бородатый кучер в тулупе подтягивал какие-то ремешки на упряжке коней. Муж распахнул мне дверцу и сказал, «Мы торопимся и поедем быстро, пока не догоним обоз графа». В нашем собственном обозе, кроме моей кибитки, было шесть телег и всего девять человек, включая барона и меня. Две из этих телег везли мои сундуки. Внутри домик оказался гораздо уютнее, чем тот, в котором мы с сестрой ехали в столицу. Самое забавное, что я даже обнаружила некое подобие туалета. В самом конце находилось то, что сперва я приняла за шкаф. Но это был не шкаф. За дверцами прятался деревянный трон, из которого все падало и выливалось прямо на дорогу. Чтобы через это отверстие не попадал холодный воздух, трон плотно закрывался лаковой деревянной крышкой. Я поулыбалась над чудесами местной техники, но все же это оказалось гораздо удобнее, чем останавливать кибитку и искать укромное место на заснеженной обочине. В домике графини даже было окно с двойным остеклением. Сквозь него я пронаблюдала, как ловко мой муж запрыгнул на массивного вороного коня с гривой, заплетенной в косы, роскошным хвостом и мохнатыми ногами. Надо отдать ему должное, смотрелся он на этом жеребце великолепно. Барон громко скомандовал «поехали», и началось наше длинное путешествие. Сама поездка оказалась достаточно скучной. Днем была возможность смотреть в окно, и я любовалась или крошечными заплатками деревень, полузанесенными снегом на бескрайних полях, или темной стеной зимнего леса. К вечеру, когда за окном темнело, я зажигала свечу и читала. В боковом кармане над моей койкой нашлось два печатных томика. Библия, которую я сочла нужным изучить хотя бы поверхностно, и несколько легкомысленный светский роман о пытавшемся завести любовницу молодом мужчине. Сюжет так отчетливо перекликался со знаменитой летучей мышью, что я разулыбалась, находя совпадение. Общий обоз графа Паткуля, в котором мы ехали, был просто гигантский. Где-то впереди волокли вазок графини Паткуль. В середине ехала еще одна семейная пара, с которыми я изредка сталкивалась на привалах и вежливо раскланивалась. А уже в самом конце обоза, впереди шести наших телег, катился мой вазок. Чаще всего ночлег устраивали прямо на улице. Мужчины разводили костры, коней кутали в попоны, варили кашу в огромных котлах. Была возможность выйти и основательно размяться. Несколько раз ночлеги устраивали в деревнях. Тут я мужа не видела совсем. Он уходил с возницами на сеновал. Я с удивлением наблюдала, сколько ему самому приходится работать. Каждый вечер он тщательно чистил своего красавца-жеребца и задавал ему корм». Он колол дрова и чистил снег под площадку для ночлега. Он не брезговал никакой работы и даже помогал в ремонте одной из телег. Чем больше я смотрела, тем больше понимала, что этот самый барон, волей случая доставшийся мне в мужья, не самый плохой вариант и, кажется, весьма достойный человек. На двенадцатый день пути барон сказал за ужином у костра. «Если Господь даст хорошую погоду, через два дня мы и прибудем в замок графа Паткуля». Там остановимся на два дня, нужно будет дать роздых коням.